Глава седьмая. Говорят, что настоящие герои всегда идут в обход. Эта присказка явно не про меня. Когда лейтенант поспешно ушел выполнять приказ, я двинулся к восточной части улицы и спрятался посреди развалин. Глубоко вдохнув, я закрыл глаза и потянулся разумом к сознанию мелких тварей, прячущихся в норах. Через секунду сотни грызунов — Пища бросились ко мне, высыпая из каждой щели. Вокруг моих ног собралась настоящая армия маленьких, но верных существ, готовых выполнить любой приказ. Я улыбнулся, глядя на грозунов, и негромко сказал. «Ну что ж, друзья, настала пора послужить на благорода". Я извлек из пространственного хранилища перья, когти и кожу тварей, добытые в Хабаровском зоопарке. Затем протянул руку и тихо сказал. «Иди сюда, дружок». Небольшая мышь, послушно попискивая, забралась на мою ладонь. Я отнес ее к раскуроченному трупу отрицателя и посадил в грудную клетку, из которой торчали ребра, а после мысленно отдал приказ. «Активировать модификатор химеролог». В голове прозвучал ласковый голос Ут. «Какие конкретно доминанты вы желаете передать этому существу?» «Возможно ли передать доминанты, заложенные в образцах ДНК, которые я держу в руках?» — спросил я. «Да, это вполне возможно. Однако из одного образца будет передана лишь одна случайная доминанта». Спокойно ответила Ут и утихла. «Хм, это интересно». Я крепче сжал образец кожи Гидры и добавил еще три трофея. Перья Гарпии, когти Мантикоры и чешую Василиска. В финале я решил добавить секретный ингредиент. Мою кровь. Мне было нужно, чтобы твари заполучили доминанту токсичной крови. Тогда победа стала бы не просто вероятной, а гарантированной. Я отдал приказ ут передать доминанты мышке. «Запрос принят. Начинаю процесс преобразования», сообщила Ут в момент, когда из тела мыши вырвались розовые жгуты. Кажется, это были мышечные волокна. Они вонзились в труп отрицателя и стали пульсировать, будто пожирали его плоть. Мышь вдруг затряслась и зашипела. Ее тело начало стремительно увеличиваться в размерах. Мышцы разбухли, Кожа покрылась плотно серо-зеленой чешуей гидры. На длинной гибкой шее выросла огромная крысиная голова с четырьмя сверкающими черными глазами. Из ее спины прорвались мощные крылья, покрытые перьями гарпии, черными, блестящими, с острыми, как бритва, кончиками. Конечности крысы приобрели чудовищные когти-мантикоры, длинные и загнутые, способные легко вспороть сталь. Длинный хвост твари раздвоился, покрылся смертоносными шипами, а в глазах заблестел гипнотический зеленый огонь Василиска, способный парализовать любого противника. Через десять минут передо мной возвышалась двухметровая жуткая тварь, стоящая на мощных лапах, со зловещими мерцающими глазами и тяжело вздымающейся грудью. «Встань на задние лапы!» — приказал я. Монстр медленно выполнил команду, грозно выпрямился и замер, готовый к битве. Я довольно улыбнулся. Первый блин не вышел комом, а даже наоборот, очень даже удался. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я взял за основу грызуна, а не просто создал химеру из кусков плоти, валяющейся повсюду. Тут все просто. Грызунов я могу контролировать, а вот мертвецов. Нет. Представьте, что произошло бы, если бы я создал армию мощных химер, которых не смог бы контролировать. Боюсь, в этом случае я стал бы таким же, как мой покойный ученик Муэдзин. Мир его дурной голове и праху тоже. Отлично, — тихо произнес я, глядя на свое новое смертоносное оружие. А теперь продолжим. Я повернулся к остальным крысам, сидевшим неподалеку, и начал преобразовывать их в столь же смертоносных существ. Радовало, что процесс химеризации не требовал от меня манны. Только время и образцы ДНК. Кстати, было одно весьма паршивое ограничение. Я не мог извлечь доминанту из образца. Точнее, мог, конечно, но в этом случае образец больше нельзя было использовать для преобразования. Пришлось порадоваться тому, что я купил огромную шкуру гидры. Ха-ха, ее хватит на очень большое количество химер. Да даже мне достался небольшой кусочек кожи. Сжав в руке чешуйчатый обрывок, я поглотил доминанту. И знаете что? Мне выпала доминанта регенерации. И не просто выпала, а она тут же была поглощена конгломератом сердца Василиска. А вместе с этим ранг конгломерата повысился до пятого. Я расплылся в улыбке и тут же приказал химере грызануть меня за руку. Зря я это сделал. Возможно, у химеры был недостаток кальция, из-за чего зубы лишились прочности. А может, мелкие чешуйки на моей руке стали чертовски твердыми. Как бы там ни было, зубы химеры сломались. Я провел пальцами по ладони, чувствуя тончайшие, мягкие, но невероятно прочные чешуйки. «Шикарно! Теперь у меня два конгломерата пятого ранга!» — воскликнул я и заметил, что десяток готовых химер пялятся на меня пустыми глазами. «Эх, вам не понять!» — вздохнул я. К утру передо мной стояла орда жутких существ. Две сотни тварей, чьи тела представляли собой смертоносный коктейль из Гидры, Мантикоры, Гарпии и Василиска. Химеры вышли довольно разношерстными. Несмотря на то, что я использовал одни и те же образцы, у одних были крылья, другие отрастили себе скорпионии хвосты, у третьих же имелись дополнительные головы на длинных шеях. Одним словом, химеры вышли восхитительными, но было и изъян. Помните, я говорил, что использовал для создания зверушек образцы ДНК, гарпий, мантикоры, гидры и так далее? Так вот, из каждого образца бралась лишь одна единственная доминанта. Ага, было бы здорово запихнуть в химеру весь набор доминант. Увы, это было невозможно, но был положительный момент. Я мог выбрать любую из доминант, принадлежащих мне. Это позволяло создавать тварей с весьма широким спектром способностей. Правда, сейчас меня интересовала лишь кислотная кровь. С гордостью осмотрев свои творения, я вытянул руку в сторону врага и произнес. «Сотрите их с лица земли!» Твари, оглашая окрестности жутким ревом и шипением, ринулись к реке. Я побежал за ними, выжимая из своего тела остатки манны, для того, чтобы заморозить реку Кию. Увы, всю ману я отдал лешему. Но разве это проблема? «Снежана!» — заорал я, призывая мою пышногрудую снежную королеву. Она материализовалась в воздухе и, получив мысленную команду, тут же запустила волну холода в сторону реки, покрывая ее поверхность толстым слоем льда. Снежана широко улыбнулась и посмотрела на меня. Я одними губами произнес «умница» и отправил ее в чертоги разума. Химеры стремительно пересекли реку и набросились на отрицателей. Судя по всему, рыцари не ожидали столь дерзкого нападения. Звон стали и дикий вой химер слились в одну кошмарную какофонию. Пики отрицателей вонзились в тело мутантов, разрывая плоть и ломая кости. Из ран выплеснулась густая кислотная кровь, которая шипела и дымилась, растворяя черные доспехи. Мимо меня пронеслась обезумевшая химера. Ревя, она ворвалась в гущу врагов, пытаясь нанести хотя бы один удар. Но сделать этого химера так и не успела. Пики рыцарей насквозь пронзили создание, раздирая огромную тушу на куски. Химера рухнула на землю, а ее кровь черная, как смоль, расплескалась вокруг. Броня ближайших отрицателей тут же начала пузыриться и плавиться. Металл шипел и трещал, прожигая плоть рыцарей, но те не кричали, захлебывались собственной кровью молча, а после падали на землю, навеки замерев. Другая химера, отбиваясь крыльями гарпии, с легкостью раскроила панцирь одного рыцаря, потом второго, а до третьего дотянуться не смогла. Сверху на нее обрушилась массивная туша отрицателя и пригвоздила существо пикой к земле. Химера дернулась и изрыгнула струю токсичной крови на своего обидчика, забрав его с собой в ад. Повсюду стоял дикий рев, звон стали, леденящие кровь крики умирающих химер. Воздух наполнился токсичным химическим запахом. Пока химеры отвлекли внимание на себя, мы с Лешим пробрались к дороге, на которой ютились три десятка грузовиков. Именно на них сюда подвозили отрицателей. На бортах вмятины и выбоины от пуль, а за рулем сидят обычные водилы с лицами, перекошенными от страха. Но, несмотря на шум близкого сражения, никто из них даже не помышлял о побеге. «Если взорвем грузовики, враг не сможет подвозить подкрепление», прошептал Леший, прячась вместе со мной в густом кустарнике. «Ты думаешь, у китайцев всего 30 грузовиков на всю Поднебесную?» усмехнулся я. «Нет, конечно, но...» Леха замялся, а после нашел весьма неплохое решение. «Тогда давай шуганем водил, а сами перекроем грузовиками дорогу». «Это можно», — согласно кивнул я, но больше ничего добавить так и не успел. Леха выпрыгнул из кустов и с матюками побежал в сторону машин. «Оно, падаль соглазая Ша отсюда, а не то на ремне порежу!» — заголосил Леший, размахивая подаренным кинжалом. Разумеется, никто из водил даже не понял его слов, но Леха тоже не дурак. Он использовал магию света, создав мощный луч, подпаливший ближайший грузовик. Крича на родном, китайцы выскочили из машин и открыли шквальный огонь по Лехе. Однако это было бесполезно. Яркая вспышка, и все водила ослепли. Пусть на мгновение, но этого времени Лешему хватило. Сократив дистанцию, он отсек кисть одному водиле, второму вогнал кинжал в плечо, третьего полоснул по лбу. Леха бил так, чтобы никого не убить, но доставить максимум боли и нагнать побольше страха. Эта тактика сработала. Когда водилы проморгались, увидели, что десяток их товарищей валяются на земле, обливаясь кровью. Побросав оружие, китайцы рванули на утек. А дальше дело техники. Вырубили раненых, завели грузовики и перекрыли с их помощью единственную дорогу. К этому моменту на поле брони стало тихо. Запустив воздух мимо, я увидел бездыханные тела тысячи отрицателей, лежащих на земле, залитой кровью. Их броня напоминала искореженную груду металлолома, перемешанную с кусками мяса и костями. Орден потерял полторы тысячи бойцов. Я стоял на крыше грузовика, наблюдая, как последняя выжившая химера шла в мою сторону, покачиваясь. Ее ноги подломились, и гидроподобное создание рухнуло мордой вниз, испустив дух. Неплохой размен. Две сотни крыс против полутора тысяч отрицателей. Если бы мне пришлось сражаться против этой орды, используя обычных гвардейцев, то потери стремились бы к бесконечности. Жаль, что в этом месте больше не осталось крыс. Однако я знаю, где их полным-полно. Улыбнувшись, я телепортировался в Хабаровск. Город встретил меня шумом мирной жизни. Играла музыка, в воздух выстреливали салюты, люди орали песни. Все это порядком раздражало. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул и мысленно потянулся к тысячам крыс, скрывающихся в недрах столицы. «Даже крошечные создания могут совершать великие деяния», — прошептал я, чувствуя, как пищащая орда откликается на мой зов. В Хабаровске стоял прекрасный летний день. Солнечные лучи ласково освещали улицы, а в воздухе витали запахи цветов, духов и праздничной выпечки. На площади у городского парка шла свадьба. Жених, статный брюнет в черном костюме, держал за руку невесту, милую рыжеволосую девушку в белоснежном платье и с улыбкой на лице. Горько! Закричал отец невесты, а гости поддержали его одобрительными возгласами и аплодисментами. Невеста смущенно покраснела, а жених, улыбаясь, уверенно поцеловал ее под дружный счет. Десять. Одиннадцать! «Двенадцать! Тринадцать!» — прокричала мать жениха, роняя слезы. В небо торжественно запустили голубей, которые взмыли вверх и разлетелись в разные стороны. Но вдруг идиллию нарушил громкий, оглушительный многоголосый писк. Гости замерли, ошарашенно начали переглядываться, пытаясь понять, откуда доносится звук. «Что происходит?» Растерянно спросил жених, крепче сжимая руку невесты. Неожиданно с боковой улицы на площадь хлынула волна серо-черных тел. Тысячи крыс неслись по направлению к молодоженам. Мать жениха, увидев орду грызунов, рухнула без чувств. Отец невесты схватил бутылку шампанского, собираясь отбиваться. Женщины, стоявшие рядом, закричали — Дети заплакали от страха, а гости в ужасе начали разбегаться, пытаясь спастись от мохнатой лавины. Крысы, не обращая внимания на препятствия, перескакивали через ноги, забирались по платьям и костюмам, соскальзывали и мчались дальше, не останавливаясь ни на мгновение. Через минуту крысиная стая исчезла в ближайшей подворотне. И писк стих так же внезапно, как и появился. Будто ничего и не произошло. Тяжело дыша, жених проводил крыс взглядом. Оглянувшись, он увидел гостей, бегущих прочь с праздника. Сплюнув на землю, он посмотрел на невесту и прошептал. «Вот же паскуда! Маменька говорила, что ты ведьма, а я не верил!» Невеста разинула рот, не зная, что сказать. Впрочем, слова уже были бесполезны. «Околдовала меня потаскуха! Я требую развод!» «Немедленно!» — заголосил жених, с ненавистью посмотрев на ту, кого целовал всего минуту назад. Невеста разинула рот, готовясь возразить, но тут подскочил ее разгневанный отец. Лицо красное от ярости, в руке бутылка от шампанского, которая тут же врезалась в висок жениха, сбив его с ног. «Околдовала? Да это же ты мою Любочку попортил, выродак!» — закричал отец невесты, готовясь нанести новый удар. Но тут праздник окончательно вышел из-под контроля. Увидев, что бьют жениха, еще не успевшие убежать гости принялись бить друг другу морды. Спустя пару часов побоище закончится, жених напьется в усмерть, извинится перед невестой, а еще сломает нос тестю. А как иначе? Ведь свадьба без драки и не свадьба вовсе. Стоя в полумраке подворотни, я открыл пространственный карман и наблюдал, как в него проваливаются три тысячи послушных крыс и мышей. Когда в полупрозрачном мареве исчез последний грызун, я устало выдохнул и телепортировался обратно в родной кунгур. «Наверное, вы думаете, на кой черт этому сумасшедшему столько крыс?» «Да все просто. Пусть мы с Лешим перекрыли дорогу, но это лишь позволит нам выиграть крупицы времени». А как только это время выйдет, к нам прибудут основные силы противника. А их не так уж много. Всего-то 5000 отрицателей. Это означает лишь то, что мне нужно как можно больше доминант и трупов в виде расходного материала для создания химер. С трупами полный порядок. Полторы тысячи отрицателей помогут создать множество зверушек. Жаль, что быстро раздобыть доминанты можно лишь в одном месте. Придется наведаться к Измаилу Вениаминовичу Шульману. Торговец встретил меня широкой улыбкой, полной дружелюбия и едва прикрытой алчности. Так и же я рад вас видеть, дорогой Михаил Константинович! Чем могу помочь?» Раскинув руки в стороны, проговорил торговец. «Измаил Вениаминович, я к вам по весьма деликатному вопросу». Я облокотился на стену, после чего выбросил из пространственного хранилища три мешка, доверху набитых золотом. Эти трофеи гвардейцы Малышева собрали с моих земель. Что ж, стоит сказать им спасибо. Эти деньги будут весьма полезны в сложившейся ситуации. Шульман, словно дикий зверь, подскочил к мешкам, ловким движением развязал их и принялся копаться в драгоценном металле. «Пятьсот? За это три тысячи? Так, это цыганское золото? Ого, а это рубин! Весьма недурственно!» присвистнул Шульман, изучая безделушки. «Хотите продать награбленное?» спросил он, не отрываясь от своего занятия. «Скорее хочу выкупить все фрагменты твари, которые на данный момент у вас имеются в наличии», сказал я прямо, не теряя времени. «Я возьму даже самые мелкие ошметки и образцы крови». Шульман озадаченно посмотрел на меня и тут же расплылся в волчной улыбке. «Двойная цена, друг мой! Двойная цена!» самодовольно заявил он и поправил крошечную черную шапку на макушке. К -к -к -к. «Измаил Вениаминович, ты покупал туши в два раза дешевле, а теперь хочешь продать их мне же, но в два раза дороже?» Ошалев от его наглости, переспросил я. Шульман театрально развел руками, делая вид, что абсолютно бессилен что-то изменить. «Никто не заставлял вас продавать эти образцы. Никто не заставляет вас выкупать их обратно». Он сказал это таким тоном, будто был святым человеком и читал мне проповедь, а не пытался нажиться за мой счет. «Я всего лишь корабль, аним и ветром, а ветер несет меня к внушительным прибылям». «Кто я такой, чтобы идти против его воли?» Я раздраженно выдохнул, но в итоге вынужден был согласиться на его условия. «Ладно, будь по-твоему хапуга, но с сегодняшнего дня я веду налог на все товары, продаваемые тобой, так называемый НДС, размером в 30%. Сами понимаете, я лишь ветер, пытающийся вернуть назад чертов корабль, уплывающий с награбленным». Михаил Константинович, побойтесь бога, 30% я буду вынужден повысить цену на товары, но в таком случае их никто не станет покупать. Так и это понятно, Измаил Вениаминович. А что я могу поделать? Вы такие сделали мне нервы. Я вынужден отвечать на ваши радушие своей нетерпимостью. Скопировав интонацию Шульмана, заявил я и пожал плечами. «Михаил Константинович, разве так можно?» Укоризненно сказал Шульман. «Мы же с вами деловые люди и всегда можем договориться». Итак, «И что вы предлагаете?» Расплывшись в улыбке, спросил я. «Верну образцы с наценкой в 50%. В таком случае я пойду вам навстречу и понижу НДС до 15%. Шульман смирил меня долгим взглядом и вздохнул. «Так и с вами сложно вести дела!» «Так и с вами тоже, но я все же тут, готов к диалогу, который сделает нас обоих богаче. Давайте уже, наконец, закончим эту прелюдию и перейдем к делу». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся торговец. «А вы мне нравитесь, Михаил Константинович. Если однажды решите сменить профессию, приходите ко мне. Я сделаю из вас торговца, способного разорить весь мир». «Я подумаю над вашим предложением. Что насчет наценки?» «Десять процентов сверху и по рукам», — улыбнулся Шульман, достал из кармана артефакт в виде маленькой бронзовой сферы, украшенной рубинами. Влив в него немного маны, он открыл большой портал прямо на склад своей торговой компании. Прошу, осмотрите товары, сами решите, что вам нужно. Шульман жестом предложил мне войти, и я не стал заставлять его ждать. Я шагнул в окно портала и оказался на огромном многоуровневом складе. Сотни рабочих суетились, загружая и разгружая бесконечные вереницы ящиков и контейнеров. Повсюду гудела техника, передвигались погрузчики, разгружали ткани, оружие, припасы и, конечно, многочисленные останки тварей. Увидев это, я не смог сдержать восхищения. «Впечатляет!» Шульман довольно ухмыльнулся, расправив плечи и небрежно подметил. «Это предприятие я строил всю жизнь, а ведь все начиналось с...» Он прервался на полусловие и взмахнул рукой, не желая продолжать рассказ. «Впрочем, неважно. Следуйте за мной». Спустившись на уровень ниже, мы остановились у поистине исполинского холодильника, заполненного останками тварей. Чего там только не было. Точнее, я знаю, чего там не было. Не было образцов, из которых я бы уже не поглотил доминанты. И это печалило. Но сейчас это неважно. «Сколько за все?» — спросил я, указывая на холодильник. Шульман потер руки, то ли от холода, то ли от алчности. Я так сразу и не понял. «За жалких 10 миллионов вы можете забрать все без остатка». Я чуть не подавился от его наглости. Начался жесткий торг, и спустя несколько минут полных эмоциональных аргументов и театральных жестов мы сошлись на 8 миллионах. Шульман театрально приложил руку к сердцу и, закатив глаза, с тяжким вздохом согласился. «Так и быть. Забирайте. Считайте, что я продал остатки себе в убыток. Даже сердце защемило от такой несправедливости». Измаил Вениаминович, решите поступать в театральный, дайте знать. Я напишу вам рекомендательное письмо Хе -хе, да, там, где они учились, я преподавал. Усмехнулся торговец, и мы ударили по рукам. Я поспешно поместил существ в пространственное хранилище и отправился на выход, чувствуя, что потратил куда больше, чем рассчитывал. «Надеюсь, леши и мои ребята все еще живы».